39.2. Либерализация цен. Страница 525. Либерализация цен в России в начале переходного периода привела к их резкому росту. Предприятия и население несли тяготы по сокращению дефицита бюджета, избыточной эмиссии денег. Постепенно платежеспособный спрос потребителей превращается в регулятор производства. Это свидетельство усиления рыночных начал в экономике. Становится все сложнее переносить любое удорожание, затрат, на цену готовой продукции, то есть на плечи потребителей. Либерализация цен не означает, что не остается места контролю над ценами на ряд товаров, например, над ценами предприятий монополистов. Регулируется также ряд тарифов на коммунальные услуги. Укрепление рыночной дисциплины цен означает борьбу с ценовой дискриминацией, продажей различным покупателям по одинаковым ценам. Усиление ответственности за соблюдение условий контракта, введение в ряде случаев обязательного предварительного декларирования цен.